Глава 23. Ты имеешь в виду чертеж? уточнил я у Плесницкой, зная, что крупинки золотого порошка падали в случайном порядке, и то не всегда. Да, кивнула она, мы никак не можем убить одного сильного выродка. Что за тема? тут же включился я. Все снова взяли под усы лошадей и пошли дальше. Это Альфа первого ранга, пояснил Гао. Так, а кто тогда Альфа? Задал я справедливый вопрос. «Это сверхсильные выродки, не те, которых ты видел. На них даже эхо не действует. Целитель протянул мне склянку с подозрительной бурдой. Будешь?» «Нет, спасибо», — вежливо отказался я. «Ты сказал еще про ранг? Дай догадаюсь. Их всего семь». Гао кивнул. «Так, а что надо, чтобы замочить седьмой ранг?» Вся группа неожиданно засмеялась. Каждый по-своему. Кто-то громко, как Роберт». Альбина звонкой по девичьи, Серж хихикнул под нос. Гао зашелся в гоготе, а здоровенный Дмитрий пустил громогласное «ха» в кулак. «Ну хоть настроение вам поднял!» Дождался я, наконец, когда стихнут эмоции, и сам улыбнулся. «Самое большое — люди убивали только пятый ранг», — пояснил уже Роберт. «Ты что, даже для этого потребовалось больше трех сотен гранд-мастеров». Ты представь, Бафер, вроде меня, имеет лишь две легендарные тату, и то не с самыми лучшими эффектами. А там гранд-мастера с семью бафами, да еще и с разными у каждого. Так что да, то, что ты сказал, крайне смешно. Я представил масштаб всего похода и действительно преисполнился. Ведь Роберт затронул лишь магов по своей части, а были еще и воины с семью легендарками. Жесть! Столько ресурсов надо собрать, организовать это воинство, наладить еще фураж, транспорт и добраться до подобной зверюги. Почему я подумал про транспорт? Да потому что ясно увидел эту проблему. Наша группа не могла далеко зайти, как раз таки из-за лошадей. Им нужна была пища, и маршруты строились сугубо по карте травяных оазисов. Маленькие группы без повозок с зерном не могли далеко уйти. Потому щипали только округу в день максимум два пути от городов-крепостей. А значит, на альфа-выродков могли охотиться только огромные группы людей. Считай армией со своей налаженной логистикой. И то это очень опасно. Ведь на телеге могли напасть с тыла, и тогда все люди останутся без еды и транспорта. Поэтому проблема передвижения тут первостепенна. Это сильно тормозит колонизацию новых земель – Помимо вопроса терраформирования. «Ты сказал, у тебя два бафа?» Обратился я к Роберту. «Какой второй?» Тот был польщен моим вниманием и с удовольствием вывалил такой полезный для меня пласт информации. «Скорость бега!» Мы на эту тату три месяца потратили. Нигде не могли найти зиверт золотого порошка. Сами копили. Чертеж уже взяли у перекупов. 70 тысяч арканумов вывалили. Я чуть не подавился собственной слюной. «Сколько?» — мое удивление заставило его хохотнуть. «Ты чего? Это еще дешево и по знакомству. Пришлось просить помочь отца. Такие вещи практически не попадают на рынок. Тем не менее, есть ряд чертежей, что стоят только на вооружении армии императора», — пробасил Дмитрий. «Достать их практически нереально. Сам понимаешь, баф на всю группу, «экономит всем ячейку заклинаний, и не нужно лишнюю тату держать под рукой, боеспособность спутников повышается». «Да, это точно», — вспомнил я, как не боялся рисковать против недавнего выродка. «Такие групповые бафы, как кожа, скорость, сила, ну и прочие временные татуировки считаются простыми, у императорской казны их вдоволь скопилось». До недавней поры их было не достать. А вот сейчас полегче с этим. Но другие бафы, более, скажем так, сложные, все еще находятся только в руках императора. «А если ты сам выбьешь этот чертеж и сделаешь себе, накажут?» – спросил я, мрачно вспомнив о своей проблеме с зивертом легендарного порошка. «Нет», – ответила Альбина. «Но в таком случае всегда выбирают сторону императора. Он сразу жалует титул или землю, Может, и право на крепость для твоего рода обеспечить. Всяко лучше, чем бегать с бесполезным бафом. Дура! Каждое усиление — это всегда кратное увеличение». Роберта так понесло, что он не заметил, как оскорбил Альбину. Глаза у той недобро засверкали. «Зай, передай мне молоточек. Надо кое-кого вежливости поучить». Прервала она хвалебную оду баффером. Транспортировка оружия Альбины была тоже на Дмитрии. Девушка на всякий пожарный имела клинок с ножнами, привязанный к лошади, и в любой момент могла его вынуть. Я только сейчас заметил эту синергию между ними. Ведь выбор оружия Плесницкого логичен. Ему ничто не должно мешать, в случае чего взять в руки огроменный молот. И что-то мне подсказывало, с ним он тоже умел обращаться. Получалась такая убойная парочка. В случае чего, если у девушки кончатся бафы, останется меч, а молот перейдет в руки брата. Дмитрий за спиной также таскал запасной короткий клинок для сестры. В общем, странная парочка. Что тут скажешь? Так, ладно, решил я повернуть беседу в нужное мне русло. Мы углублялись все дальше по скалистому ущелью, и сейчас мне надо было оценить риски. А первый ранг насколько опасен? Сколько человек нужно для... Нет, не так. Реально ли нашей группой его завалить? А вот тут начались уже подозрительные вещи. Никто не спешил отвечать, и все избегали смотреть на меня. Я понял, это опасно, но все же насколько? Вы говорили, что пробовали уже? На первый ранг ходят в составе трех групп, включился Дмитрий. То есть 15 человек. Да, но это не грант мастера возразил Роберт. «Они не размениваются на такую мелочевку. Это не их уровень. У нас есть все шансы. В прошлый раз не хватило только бега». Все замолчали, вспомнив болезненный опыт. «А еще вопрос», — сказал я. «Эти конспираторы вызывали некоторые опасения. А ваши клановские знают, чем вы занимаетесь?» Вот тут и начались сюрпризы. Выяснилось, что никто из них не предупредил свой рот о столь опасном походе. «Да и вообще о прошлых попытках». «Ладно они, но ты, Дмитрий...» «Я посмотрел на вспотевшего от неловкости бугая. Ты-то рассказал». «Но по его виду и так было все ясно». «Ничего он не рассказал и правильно сделал», — злобно выпалил Роберт. «Если ты не заметил, мы все тут младшие члены семей. Нас ни во что не ставят, и мы последние на очереди в получении легендарок». В голосе действительно было много обиды. «А Дмитрий? Самый молодой из братьев. Плесницкие? Ага, как же! Все туда же!» Сплюнул и замолчал. «Я совершенно запутался. Альбин, и как так получается? Я только сегодня видел, как в твоей крепости убили херову тучу выродков. У вас что, нет денег поставить всем легендарки?» «В первую очередь дружина», — пробасил Плесницкий. Все ресурсы тем, кто уже показал результаты на переднем крае. Тем, кто держит крепости и зарабатывает для семьи деньги. А с той кучи в наш клан пойдет лишь одна пятая. Остальное императору и церкви. Ого! Я маленько прифигел от такой таксы. Но если так подумать, земли-то императора. А может и сами крепости тоже на его бабки строились. И в таком случае... Он полноправный арендодатель злачных мест. Самому не хватает селенок все держать. Вот и делегирует знатным родам. Кому нужно дает, кто провинился, у тех отбирает. Хороший инструмент управления. Нам мало перепадает, — закончил на грустной ноте Плесницкий. Да, поэтому они решили выпендриться и ввязали еще в это и меня. Скорее всего, на моем лице что-то такое отобразилось, потому Альбина уточнила. «Ты все еще с нами?» «Я не в восторге, скажем так, но мне самому не приходится выбирать. Так что да, я с вами». Это немного взбодрило остальных, девушка улыбнулась. Я говорила, он не сцикло. Она показала язык Роберту. Парень старался не смотреть на меня. Рад, что все хорошо закончилось. Теперь о конкретике. Далеко нам еще? «Часа два», — ответил Роберт. «Кстати, Дим, дай мне порошочка» а то что-то я забыл заправиться». Плесницкий отвязал мешочек размером с теннисный мячик и кинул его магу. «Благодарствую!» – Роб принялся методично жевать горстями синий песок. Судя по размерам, там было большое количество зиверт, даже если он и низкоконцентрированный. В чем я сомневался, эти ребята могли себе позволить качественную алхимию. Немного ли?» – спросил я с интересом – когда он, как кот, вылизывал последние остатки. В самый раз пустой мешочек спрятал в сумку. «А зачем столько?» — не отступал я. «Все равно надо было занять как-то время. Вот и интересовался». «Я ж бафер, ты че? Мне больше всех нужно порошка. Нас шестеро. Вот и на каждого считай. То есть стоимость бафа ты сам регулируешь по количеству человек в группе». «Ага. Надо на десятерых, значит, порошка в десять раз больше. Все просто. Если в драке закончится, что предлагаешь? Жрать его на ходу?» Он разразился хохотом. «Тише, болван!» — шикнула на него Альбина. «Ты не дома!» Роберт прижал палец к носу и подмигнул мне. «Вроде помирились. Парень отходчивый попался. С таких, как с гуся вода». Быстро закипают и быстро остывают, а еще их бывает чересчур много, и устаешь от подобной гиперактивности. По мере продвижения все становились собраннее и чаще молчали. Я не лез больше с расспросами и думал о своем. Это мой первый опыт охоты на альфа-выродков, и я возьму с него максимум. В любом случае, как бы ни закончился этот поход, знания мне пригодятся». Через полчаса уже совсем невозможно было ехать на лошади. Тропинка стала слишком узкой. Слева была пропасть. Я высоты давно научился не бояться, но превратиться в лепешку не очень хотелось, поэтому двигался аккуратно и старался не смотреть вниз. Камешки время от времени скатывались туда, и я считал секунды, а по ним уже высоту. Чем дальше шли, тем глубже была расщелина. Наконец, мы вышли на ровную площадку, выемку в горе с узким проходом. Там я увидел следы давнишнего костра, огороженного камнями. Пепла и углей не осталось, но было потемневшее пятно копоти. Как мне рассказывал Дмитрий, в походах рубежники использовали алхимические реактивы, те, которыми заправляли лампы. Так что дрова не нужны были, да и не было их в такой местности. Мы разгрузили лошадей и спрятали наши пожитки под грудой камней, накрыв все непромокаемой тканью. Это на случай, если лошадей сожрут, чтобы у нас остались припасы. В прошлый раз у ребят с этим не было проблем, но в рубежных землях с постоянством беда Плесницкий загородил вход большим камнем, и дальше все уже пошли на своих двух. Гнездо Альфа-выродка находилось выше. Мы поднимались в гору и прислушивались, нет ли впереди движения. Как они нашли его в первый раз, ума не приложу. Но подозреваю, что это те еще фанатики. Действительно, неудачи тоже скрепляют узы между людьми. Каждый из них оказался в ситуации, обделенного вниманием ребенка. И восхищало то, что они не опустили руки, как Арвин, а занялись делом и выцарапывали уважение к себе». Дорога наверх стала расширяться. Я увидел, как Серж, наше так называемое прикрытие, вытащил из астрального кармана пачку чертежей и в той же руке держал флакон с порошком. Насупившись, на ходу он пересчитывал свое добро, едва заметно шевеля губами. Наконец подъем закончился, и мы вышли на относительно ровный пятачок размером с детский стадион. Гора в этом месте расширялась, и через метров пятьсот опять росла вверх. Примечательно было другое. Мы увидели вход в пещеру метров пять высотой. Все застыли на месте. Вперед вышел Серж. Я посмотрел на него зрение Магатоса. Все так же две легендарки. У остальных по три. Он использовал ускорение и побежал вперед, пока мы все вышли на середину круга. Я посмотрел вокруг. С трех сторон была пропасть. — А почему он? — спросил я Альбину, не понимая, почему бы Дмитрию или ей не пойти первой. — Они же наш авангард. Он меньше всех двигается, только прикрывает, а вот нам силы еще пригодятся. — Понял. Магда бежал до входа и скрылся внутри. Темнота быстро поглотила его фигуру. Мы стояли и напряженно ждали. Я вытащил меч на всякий пожарный. «Меня предупредили, чтобы одна тату была на силу. Поэтому у меня была дилемма. Либо оставить скорость реакции, либо гибкость. Я спросил совета, и мне сказали второе. Окей. Ко всему этому еще добавил выносливость. «Приготовь еще одну на прыжки», — пробасил Плесницкий. Я приподнял нужный баф в астральном кармашке и терпеливо ждал. Вскоре... В пещере громко заорал человеческий голос, усиленный магией. «Членосос!» — от скал эхом распространялось. «Чле-со-со-со!» -со -со -со В общем, дальше была одна площадная брань вперемешку с угрозами найти маму Альфы и прочей трышатиной. «Он всегда такой?» — спросил я у девушки. Он сказал, это помогает ему справиться со стеснением и проблемами в общении. — ответила Плесницкая. а, -а, -а я понимающе кивнул. «Самоубеждение — такая штука. Короче, это не мое дело. Хочет поорать ради бога». Через минуту силуэт Сержа выбежал из широкого проема на всех парах. Радостный, едва язык от удовольствия не высовывал, как собака. За ним бежала абразина ростом в четыре метра. «От одного вида мне поплохело. Начинаем!» — скомандовала Альбина. В воздухе чиркнули мечи Роберта, и он взмыл над поверхностью земли, распространяя баф на кожу. Потом приземлился и повторил процедуру, но уже на массовую скорость бега. «Отлично!» Я активировал свои приблуды, и мы распределились по местам. Монстр был с бараньей зубастой башкой. Витые рога изгибались полукругом и смотрели острием вперед. Большие скулак, желтые глаза – прочерчивал расширившийся вертикальный овал зрачка. В нем прослеживалась некая человекоподобность. Были две трехлапые руки и ноги, но бежал он на четвереньках. Под шеей спрятан кожный зонтик, как меня успели предупредить. В бою Альфа его не использовал, и мне сказали, не беспокоиться о нем. «Ну что ж, когда на тебя бежит такая махина, я расслаблен, мать его». Ноги и баф выручали Сержа. На него тоже попали усиления от Роберта, как только он подбежал к нам поближе. Это я увидел зрение Магатоса. Значит, Баф накладывался на область и привязывался к ней, пока все члены группы его не получат. Интересно, как только Серж соприкоснулся с этой зоной, она пропала. Вперед! Дмитрий с Альбиной пошли заходить в лобовую. Я двигался слева по кромке, совершенно не понимая, как мне, моей зубочисткой, ковырять эту махину. Роб держался чуть сзади Альбины, готовый ее подстраховать вместе с Гао. Серж к драке не приближался и был на чеку, держа чертежи и порошок. Зверюга затормозила, подняв слой пыли и мелких камешков, а потом замахнулась рукой, чтобы прихлопнуть Дмитрия. Тот увернулся на скорости влево и удар сделал вмятину в земле. Этот маневр дал Альбине возможность высоко подпрыгнуть и, размахнувшись молотом, впечатать его в лоб выродку. Еще в полете она его подожгла в надежде усилить урон. Однако все сразу пошло не по плану. Удар слегка дезориентировал Альфу, и он зашатался. Я тут же сократил дистанцию и замахнулся на сухожилие левой ноги. Не тут-то было. Мощный толчок, и вот тварь подпрыгнула в воздух. Вместе с молотком Альбины. Та материлась вовсю. Оружие застряло в черепе врага, и она не смогла его вынуть. Потому отпустила руки и спрыгнула на землю. Дмитрий передал ей меч. «Я быстро убрался из зоны падения, чтобы не быть раздавленным. Но проблема была в том, что ожидавшегося сотрясения земли не произошло». Я поднял взгляд вверх и увидел, как абразина планировала по воздуху вниз, раскинув кожный мешок у шеи в гигантских размеров полукруг. Лапы распределились на все четыре стороны. По законам физики с такой массой это невозможно. Но кто говорит про физику в магическом мире? Собственно, меня об этом с самого начала и предупреждали. Сложность убийства скалистого альфы Как его прозвали, заключалась в его способности парить в воздухе. Сейчас он рычал, клацал зубами и ворочал башкой в попытке вытащить застрявший во лбу молот. «Он же дорогущий!» — побледнела Альбина. «Мне никто не даст денег на новый!» «А ну, верни его, скотина!» Она грозно замахала мечом наверх. «Серж, чего ждешь?» — заорала аристократка на молчаливого парня. Тот очнулся и направил руки на Альфу. В тот же миг из них вырвалось пять фаерболов. Один из них продырявил кожную мембрану, и тварь взвыла. От остальных ловко увернулась. «Отлично! Перезаряжайся!» – скомандовала Альбина. Маг один за другим прикладывал к руке чертежи, посыпал их порошком и впитывал в себя. До меня в этот момент дошло, почему у него всего две легендарных тату. Он же маг дальнего боя у них. Грубо говоря, в его пистолете пять патронов. Если он поставит больше легендарок, то сократит количество фаерболов. Они ведь требуют не ячейки под заклинание, а под тату. Это одноразовая и очень дорогая тема. Сродни ракетному удару. Ими не будешь палить по обычным целям. Поэтому парень так мало действовал в группе и выполнял работу сопровождающего персонала до схватки с Альфой. Ну, Серж, удивил. Интересно будет спросить, какая у него вторая легендарка. Скалистый свернул зонтик и с грохотом приземлился обратно. Перепрыгнул через наш авангард и помчался на задние ряды. Целью он выбрал лекаря Гао. Мы все щеманулись в сторону твари. Альбина на ходу прыгнула вверх метра на два, вогнала меч в мощную дельтовидную мышцу и повисла на нем. Я чуть отстал и стер тату на выносливость, на ходу активируя прыжок. В этот момент Шандарахнула еще пятью фаерболами. Плотный огонь разорвал грудную мышцу скалистого, и он споткнулся, выставив локти. За ногу вцепился брат Альбины и пытался рассечь своими острыми кастетами побольше мышц и сухожилий. Гао просто убегал в сторону обрыва. Серж ушел на перезарядку. Я понимал, что если сейчас ничего не сделать, то тварь улетит. Я ускорился и помогал при этом себе гигантскими прыжками, как те самые легкоатлеты в Олимпийских играх. Как они там? Стипль... стипль... А, черт с ними, вы меня поняли. Моя дыхалка тут же дала о себе знать. Грудь разорвала жаром от такого количества кислорода. Я сгруппировался и прыгнул в бок, прямо на спину Скалистого, и впечатал в бурое мясо свой меч. Мышцы дернулись, и меня чуть не сбросило. Но я удержался, благодаря баффу на силу. Тело снова упало на жесткую шершавую спину Альфы. Я вынул меч — Тварь успела опять встать и снова набирала скорость на четырех лапах. Альбина болталась, как вешалка, в летающем шкафу и визжала «Черт, черт, черт!». Я сделал рывок, воткнул меч и повис. Ножками топать не получалось, болтался из стороны в сторону. Наконец догадался вынуть из сапога нож и вонзить его со всей дури. Так потихоньку добрался до шеи, как скалолаз, куда воткнул клинок – И усиленной рукой начал разрезать кожаный мешок для полетов. Дмитрий соскочил с лапы и упал на землю, в кувырках собирая всю пыль. Мы были уже почти у самого обрыва. Гао хладнокровно дождался приближения махины и одним неуловимым движением куда-то резко исчез, будто нырнул в пространство. Некогда было разбираться. Мы полетели в пропасть, и тут я пожалел, что немного подрихтовал этот самолет. Вынул нож, и тут же мембрана раскрылась, а я оказался в свободном падении над ней. Скоро так ноги себе переломаю. Тварь почему-то не могла взлететь. Однако что-то дернулось в ней, мышцы спины забугрились, и падение замедлилось. Благодаря гибкости я приземлился, избежав травм, и снова вонзил меч чтобы было за что держаться. Скалистый заорал. Я заорал. Альбина тоже орала, но где-то там сбоку. Как она еще держалась? Не справившись с управлением, Альфа долбанулся башкой прямо в стену. По инерции нас пульнуло вперед. Я выпустил из рук меч, успел извернуться, как кошка, и, слава богам, попал на выступ. Альбина тоже выпустила оружие из рук и больно ударилась головой прямо в скалу и уже волоком соскальзывала вниз. Но умудрилась не потерять сознание и вцепиться за выступ укрепленными бафом силы руками. Альфа падал дальше и вскоре грохнулся и больше не вставал. «Ты как там?» – спросил я девушку. У той по лицу из носа капала кровь и ползла струйками за шиворот. Она чисто механически продолжала карабкаться до меня – Я лег на живот и свесил руку. «Давай, еще чуть-чуть», — подбадривал ее. Камешки катились вниз. Наконец, усилие плечевого пояса, и она одним рывком долетела до меня. Я успел схватить ее за руку, и как только Альбина увидела, что все, тут же вырубилась. Голова безжизненно завалилась назад, и я смотрел в эти разгладившиеся черты ее нежного лица, в чуть приоткрытые губы, и понимал что лучшего шанса выполнить задание не представится.